Синхронизировать ритмы. В старших классах Рикардо был не лучшим учеником. И хотя он умел общаться с одноклассниками и отлично владел социальными навыками, время от времени с утра им овладевало ужасное настроение. Бывало, что он просыпался в невеселом расположении духа, но в течение дня настроение улучшалось, а к вечеру становилось просто прекрасным. Ему нравилось общаться с друзьями и развлекаться в компании. Он привык допоздна смотреть телевизор и не ложиться спать раньше трёх часов ночи даже в будние дни. Ранние подъёмы стали для Рикардо сложнейшей задачей. Его мама расстраивалась и говорила, что так с учёбой ничего не получится, даже стараться бесполезно. Так и случалось. По утрам способность слушать и концентрироваться у парня была на нуле. Позже в университете Рикардо дали возможность выбрать удобное расписание, и переход на учебу во вторую смену существенно улучшил результаты. Рикардо смог вставать в удобное время, когда выспится, заниматься по ночам и ложиться спать за полночь. Именно по вечерам Он чувствовал себя максимально активным, сконцентрированным и мотивированным. Он окончил факультет информатики и нашел работу, на которой также можно было самостоятельно выбрать подходящее расписание. Конечно же, он отдал предпочтение второй половине дня. Известно, что существуют разные хронотипы, люди делятся на сов и жаворонков. У одних наиболее высокий уровень активности наблюдается рано утром, но и спать они ложатся рано, не выдерживая бодрствования после десяти вечера. Таких людей называют жаворонками. Совами, напротив, зовут тех, у кого мозг активизируется во второй половине дня и кто не хочет спать даже за полночь. Имеет смысл разобраться, к какому хронотипу относитесь именно вы. Это поможет определить, как лучше планировать свой распорядок и в какое время вам удобнее есть, спать или работать. О часах и ритмах. В первой части аудиокниги мы рассказывали о том, что такое циркадные ритмы и как важна их правильная настройка, ведь именно они сообщают мозгу, когда пора засыпать, а когда просыпаться. Если эти часы не отрегулированы и у них сбиты настройки, то сон не будет приходить вовремя, как бы мы ни старались следовать всем рекомендациям и приобретать здоровые привычки. Наши внутренние часы не станут отправлять в головной мозг сигнал о том, что пора спать, в результате тело не будет физиологически подготовлено и заснуть не удастся. Важно и то, что от этих главных часов зависит работа других механизмов в разных системах организма. Вспомогательные часы влияют на определенные ритмы, которые затрагивают в том числе сон. Важнейший из этих ритмов – чередование сна и бодрствования, но значительную роль среди прочего также играют ритмы кортизола, гормона стресса, температуры тела и мелатонина. Эти ритмы влияют на качество отдыха, поэтому они должны быть отрегулированы, чтобы сон приходил легко. Например, если лечь спать в слишком жаркой комнате, вам будет сложно уснуть. Именно с этим связан тот факт, что в летнюю пору люди спят хуже. Дело в том, что для естественного начала сна температура тела должна снизиться. Только в этом случае начинается выработка мелатонина, и человек засыпает. Мы уделяем температуре тела мало внимания, несмотря на то, что это один из ключевых факторов, определяющих лёгкость засыпания и качество сна. Это относится и к ритму кортизола, гормона, регулирующего стресс. Тревога и стресс значительно отражаются на качестве сна. В следующих главах Мы подробнее остановимся на кортизоле, когда будем разбирать, как тревожность влияет на повседневную жизнь и качество сна, и как ее снизить, чтобы спать и отдыхать лучше. Как улучшить регулировку ритмов. Необходимо учитывать определенные ритмы, влияющие на сон, чтобы понимать, какие действия могут им навредить. Но, к счастью, существуют и способы улучшения этих ритмов. Сон — это результат совокупной работы определенных структур головного мозга, гормонов и нейротрансмиттеров. Все они играют важную роль в организации сна и бодрствования. Да будет свет! Свет — самый главный регулятор ритма сна и бодрствования. Солнечный свет информирует наш мозг о том, сколько сейчас времени и, соответственно, какие действия должно выполнять наше тело. Под воздействием солнечного света мозг управляет как внутренними видами активности, например, активирует мускулатуру или расслабляет сознание, так и внешними процессами, приказывает нам встать с кровати или отправиться на кухню, чтобы перекусить. В то время как дневной свет поддерживает мозг в состоянии бодрствования и помогает телу выделять такие гормоны, как дофамин или кортизол, для выработки мелатонина – вещества, регулирующего сон, необходима темнота. На фоне снижения освещенности уровень мелатонина начинает расти. Этот момент называется точкой начала секреции мелатонина в приглушенном свете – Dimlite Melatonin Onset – Дулмо. Обычно он наступает примерно за 2 часа до сна. Мелатонин называют гормоном темноты. Чтобы его уровень в плазме крови вырос, вокруг должно быть темно. Именно поэтому так важно отказаться от освещения в момент засыпания и на всю ночь. Кроме того, выработка мелатонина связана с температурой тела, а его пиковая концентрация совпадает с моментом максимального снижения температуры – это время максимальной утомленности и минимального уровня бодрости. Разные оттенки света по-разному влияют на работу мозга и на сон. Естественное освещение способствует корректной настройке ритмов и оптимальному состоянию здоровья. Это было хорошо известно нашим предкам, которые от рассвета до заката трудились, а когда темнело, возвращались домой. Свет, которым освещали дома, был теплым, потому что исходил от свечей. Что же происходит сейчас, когда нас окружает сияние искусственного света? Исследования показывают, синий свет — излучаемые экранами электронных устройств, попадая на сетчатку, ингибирует выработку мелатонина, что затрудняет наступление сна. Напротив, теплый свет, оранжевый или красный, с низким уровнем мерцания, лучше всего подходит для вечернего времени и помогает подготовиться ко сну. Интенсивность, время воздействия и спектр – три наиболее важные характеристики света, влияющие на сон. Хуан Антонио Мадрид – заведующий кафедрой физиологии, директор лаборатории хронобиологии Университета Мурсии. Итак, самый важный из факторов – это свет, но есть и другие – температура, физическая активность, приемы пищи. Если в отношении этих факторов установить режим, исследовать ему, циркадные ритмы будут работать наилучшим образом. Маурицио Монтальбине- рекордсмен по добровольной изоляции без каких-либо источников информации, позволяющих ориентироваться во времени. Он оставался в пещере на протяжении 366 дней. Этот опыт показал, что в отсутствии внешних организаторов, в первую очередь света, суточный циркадный ритм может меняться и расширяться до 48 часов. Теперь давайте посмотрим, какие меры следует принять, чтобы улучшить собственное взаимодействие со светом и его влияние на циркадные ритмы и сон. Шаг первый. Каждый вид света определенным образом действует на человека, поэтому важно распределить освещение квартиры или дома соответствующим образом. Если вы были в спа-салоне, то наверняка отмечали ощущение покоя и умиротворенности, которое возникает, стоит переступить порог. Секрет в использовании низкоинтенсивного теплого света. Залы для йоги и релаксации также обычно освещают теплым светом. Напротив, на рабочих местах, где необходима постоянная умственная активность и концентрация, часто используют флуоресцентные источники или белые LED-лампы высокой интенсивности. Свет каждого типа выполняет определенную функцию. Сегодня мы знаем, что теплый свет помогает расслабиться, а холодный — синий, поддерживать активность и бодрость. Можно сказать, что солнечный свет помогает, Умный, потому что в разное время суток принадлежит к разным частям спектра. Вечернее розово-оранжевое небо не только замечательно выглядит, но и играет важную роль. Оно сообщает мозгу о том, что близится ночь и пора расслабляться. Когда становится темно, мозг понимает, что нужно начинать выработку мелатонина. Теперь Владея этой информацией, вы можете использовать свет себе на пользу и улучшить свой ритм выработки мелатонина. Комнаты в квартире должны быть освещены в зависимости от того, какую функцию они выполняют. Места, где вы учитесь, работаете или едите, следует освещать интенсивным белым светом, а места для отдыха, в том числе спальню, теплым. В период вечерних ритуалов, предшествующих сну, было бы хорошо использовать тёплый свет и в гостиной и в ванной. Если вы встаёте ночью, чтобы сходить в туалет, включайте приглушённый тёплый свет и забудьте о мобильном телефоне. Шаг 2. Когда вы начинаете день, сообщите об этом своему мозгу. Утром, после подъёма, нужно оказаться под лучами солнца. Подготовка ко сну начинается при утреннем пробуждении. Именно в этот момент включается обратный отчет до выработки мелатонина и появления сонливости. Поэтому, когда мы просыпаемся, мы должны проинформировать об этом свой головной мозг. Дневной свет помогает наладить ритм сна и бодрствование. Ультрафиолетовые лучи испускаемые солнцем в течение дня, делают нас активными и бодрыми. Поэтому нахождение на естественном свете после пробуждения информирует мозг, что день начат, и можно запускать подготовку к следующей ночи. Кроме того, солнечный свет очень важен для здоровья, и его умеренное и безопасное воздействие приносит нам пользу. Нет лучшего источника витамина D, чем солнечные лучи. Этот витамин нужен для минерализации костей и зубов, а также для укрепления естественной защиты от инфекций. Солнечный свет приносит много пользы. Он помогает регулировать настроение, повышая уровень серотонина в крови, предотвращает заболевания сердечно-сосудистой системы регулирует уровень холестерина, снижает риск артериальной гипертензии и некоторых злокачественных опухолей, в том числе молочной железы и толстые кишки. Таким образом, прогулка в светлое время суток – отличная профилактическая процедура. Не найти лучшего способа защитить свое здоровье, чем ежедневное пребывание на естественном свете. Чтобы извлечь из солнечного света максимальную пользу и добиться здорового сна, можно принять различные меры. Для начала после пробуждения следует открыть шторы и окна, чтобы свет проникал в комнату без преград и находиться под его воздействием 15-20 минут. Если есть такая возможность, завтракать лучше у окна. Кроме того, когда у вас есть время, Прогуляйтесь по окрестностям без солнцезащитных очков или отправьтесь пешком на работу. И, конечно, для спортивных людей утро – отличный момент для тренировки на свежем воздухе. Чем дольше вы находитесь под воздействием естественного света, тем лучше. Есть даже такая пословица «Куда заглядывает солнце, там не нужен врач». Откройте окна, проветривайте комнаты, дайте солнечным лучам проникнуть в дом ранним утром. Робин Шарма. Повседневная мудрость. Шаг 3. Синий свет отвечает за поддержание бодрости сознания. Он способствует концентрации и блокирует синтез мелатонина в шишковидной железе. Электронные устройства излучают практически только синий свет, поэтому в течение двух часов до отхода ко сну ими лучше не пользоваться. Если же отказаться от них совсем нет возможности, стоит активировать функцию, фильтрующую синий свет, что снизит интенсивность его воздействия. Телевизор тоже излучает синий свет, но он не наносит такого вреда ритмам организма, ведь его смотрят с большего расстояния, благодаря чему свет не попадает на сетчатку в таком количестве. Но в любом случае отказ от привычки сидеть у телевизора ради чтения бумажной книги, интересной и помогающей отвлечься от будничных проблем, поспособствует лучшему засыпанию. Наконец, очень важно спать в темноте. Нужно не только выключить свет в спальне, но и убедиться, что он не проникает через окно, в противном случае утром солнечный свет разбудит вас раньше, чем нужно. Если даже шторы не спасают от света, проникающего через окно, например, там установлен фонарь, новогодняя иллюминация или вывеска аптеки, то можно использовать маску для сна. Важно помнить, что темнота нужна для выработки мелатонина и улучшения качества сна. Что насчет питания? Как вы уже поняли из прослушанного, для полноценного ночного сна необходимо, чтобы шишковидная железа вырабатывала мелатонин. Но для синтеза этого гормона нужно сырье, а именно триптофан. Трептофан или пятигидрокситрептофан. 5-ХТП – это незаменимая аминокислота, которая не вырабатывается в организме человека и должна поступать извне, с питанием. А значит, в повседневном рационе должны быть продукты, которые ее содержат. Нехватка триптофана, необходимого для синтеза мелатонина и серотонина, может, среди прочего, приводить к перепадам настроения или нарушению цикла сна. Нормальная работа нервной и сердечно-сосудистой систем, желез внутренней секреции, желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата также зависит от регулярного поступления этого вещества с пищей. В течение дня мы получаем триптофан из продуктов, которые им богаты. При помощи витамина B6 триптофан превращается в серотонин. Вечером, благодаря наступлению темноты и под воздействием ферментов серотонин, N-ацетилтрансферазы и гидроксииндол, О-метилтрансферазы, серотонин преобразуется в мелатонин. Серотонин – один из четырех так называемых гормонов счастья, другие – это дофамин, окситоцин и эндорфин. Это вещество вырабатывается в головном мозге, И его главная функция стабилизировать наши эмоции: гнев, агрессию, тревогу, радость и так далее. Ощущение тоски, грусти, апатии, потеря аппетита, раздражительность и перепады настроения указывают на слишком низкий уровень серотонина в организме. Другие важные функции серотонина – это регуляция аппетита и сексуального желания, участие в фильтрации ощущений и мыслей, контроль температуры тела. Одна из важнейших задач серотонина – участие в синтезе мелатонина, то есть гормона, отвечающего за регуляцию цикла сна и бодрствования. Следует понимать, что для нормального синтеза мелатонина уровень кортизола должен быть низким – то есть человек не должен испытывать избыточной тревоги. В противном случае в организме будет происходить утечка триптофана. Это значит, что сколько бы триптофана ни поступало с едой, он будет расходоваться напрасно, и его не хватит для синтеза серотонина. Итак, повышение концентрации серотонина и снижение концентрации кортизола – необходимые условия для достижения хорошего качества сна. Вот некоторые способы, помогающие повысить уровень серотонина. Первое. Расслабляющий массаж. Второе. Повышение содержания в организме витаминов группы В, особенно В12 и В6, и особенно в старшем возрасте, и витамина Д. Третье. Прием витамина С, который улучшает настроение за счет естественных антидепрессивных качеств. Четвертое. Прием препаратов магния. Ряд исследований показали, что этот элемент влияет на баланс серотонина, помогает регулировать артериальное давление и работу нервной системы. Пятое. Позитивное мышление и оптимистичное отношение к жизни, а также встречи с любимыми людьми, занятия спортом и своим интересам. 6. Снижение потребления сахара. 7. Медитация, противостояние стрессу и поиски счастья. 8. Занятия, которые мотивируют и стимулируют вас 9 Забота о себе. Нет ничего лучше, чем каждый день посвящать несколько минут физической, ментальной или социальной заботе о себе. В следующей главе вы найдете советы и рекомендации по снижению уровня стресса и тревоги в течение дня. Это поможет уменьшить выработку кортизола, а значит, вы будете лучше отдыхать ночью. Шаг 1. С утра важно наполнить тело энергией, то есть как следует позавтракать. Тело человека, как и тела всех живых существ, для выживания нуждается в энергии, а поступает она в виде пищевых продуктов. Каждое утро необходимо обеспечивать телу поступление энергии, чтобы оно работало наилучшим образом. Наше настроение и состояние здоровья тоже зависят от питания. Завтрак должен содержать 20-25% энергии, получаемой в течение суток. Это самый важный прием пищи за день, ведь мы завтракаем после того, как целую ночь ничего не ели. К тому же поступающие в это время в организм продукты усваиваются лучше всего. Конечно, завтраки должны быть сбалансированными и разнообразными, чтобы не возникало дефицита различных веществ. Оптимальный завтрак содержит цельнозерновые продукты, напитки растительного происхождения, свежие фрукты, сухофрукты и орехи. Желательно избегать рафинированного сахара и выпечки. Результаты исследований также показывают, что у людей, которые плотно завтракают, снижен риск ожирения. Доктор Молли Брей продемонстрировала, что первый прием пищи за день определяет интенсивность, с которой тело будет сжигать жир из продуктов, получаемых в течение оставшегося дня, за обедом и ужином. Так что для поддержания оптимального здоровья важно задуматься над своим завтраком. Для извлечения максимальной пользы из завтрака желательно, чтобы у вас было хотя бы полчаса свободного времени. Тогда вы сможете приготовить его без спешки и спокойно съесть, уделяя внимание вкусу блюд и получая удовольствие в процессе. Доказано, что это помогает продлить ощущение сытости. Стоит также избегать рафинированных быстро всасывающихся углеводов, поскольку они приводят к резкому повышению уровня сахара в крови с последующим быстрым падением. Такое быстрое падение уровня сахара, гипогликемия, приводит к тому, что нам снова хочется сладкого. Наконец, завтрак – лучший момент для употребления стимулирующих напитков, содержащих кофеин, теин или какао, если они вам нравятся. Некоторые люди не завтракают, потому что до определенного часа у них нет аппетита. Так бывает с совами, ведь у них все виды активности, включая потребление пищи, сдвинуты во времени. К тому же после позднего ужина утром просыпаешься без чувства голода. Пищеварительная система на ночь замедляет работу и поэтому к утру еще не успевает переварить ужин перенос ужина на более ранние часы поможет желудочно-кишечному тракту работать как следует, и утром вы будете просыпаться с аппетитом. Шаг 2 Необходимо установить режим приемов пищи, завтракать, обедать, перекусывать и ужинать примерно в одно и то же время каждый день. Работа желудочно-кишечного тракта тоже управляют циркадные ритмы. Они, как мы уже обсуждали, зависят от хронотипа конкретного человека, поэтому одни с утра не хотят есть, а другие встают голодными. В целом кишечник просыпается примерно в половине восьмого утра, и у многих людей после пробуждения есть потребность сходить в туалет. Около половины одиннадцатого вечера пищеварительная система входит в состояние отдыха, и перистальтика замедляется. Ежедневные приемы пищи примерно в одно и то же время помогут этим внутренним часам работать лучше. Если прислушаться к своим циркадным ритмам и понять, кто вы на самом деле – сова или жаворонок, вам будет проще планировать распорядок дня. Диана, Женщина 35 лет, которая обратилась за помощью после того, как несколько месяцев страдала бессонницей. Ей стало трудно засыпать, а ночью она часто просыпалась голодной, и ей приходилось вставать и быстро что-то съедать, чтобы снова заснуть. Это повторялось 3-4 раза в неделю. При этом Диана отмечала у себя избыточный вес – но не понимала, почему поправляется, ведь она следила за питанием и ограничивала калорийность пищи. Проанализировав свои привычки, она поняла, что обычно не завтракала, потому что была не голодна. Около трех часов дня она скудно обедала, согласно предписанной диете. Большая часть суточного потребления пищи, около 65%, у Дианы приходилось на время после 6 часов вечера. Именно в этот период у неё нарастал аппетит. Она съедала обильный ужин, перекусывала после этого, а затем ещё ела ночью. Диана рассказала, что в последнее время испытывала стресс и тревогу в связи с ситуацией на работе, а еда её успокаивала. Кроме того, назначенная ей диета также усиливала стресс и все в совокупности приводило к хаотичному режиму питания. Испытывать голод в течение дня – худшее, что можно сделать для своего организма. Когда телу не хватает энергии, оно реагирует соответствующим образом, сберегая запасы и сжигая намного меньше калорий. У нас портится настроение, повышается раздражительность. И при следующем приеме пищи мы выбираем более калорийные продукты и съедаем их в большем количестве. Контролируемое питание в течение дня снижает риск неконтролируемого питания ночью. Из этого следует, что важно не ложиться спать голодными. Небольшой перекус перед сном, если после ужина уже прошло несколько часов – поможет избегать пробуждений под воздействием голода и связанных с ними атак на холодильник. Наш пищеварительный тракт, благодаря циркадным ритмам, начинает отдыхать примерно в половине 11 вечера, но при поступлении пищи ночью он пробуждается, а мозгу приходится сохранять активность, чтобы отдавать соответствующие приказы. Таким образом, когда мы едим ночью, мы преждевременно будем мозг, А если это происходит часто, мозг может привыкнуть к этим подъемам, что приведет к сбоям циркадного ритма. Ужин – это еще один прием пищи, который нельзя пропускать. Если поужинать за полтора часа до отхода ко сну, то у желудочно-кишечного тракта будет время на то, чтобы переварить пищу. Поэтому завершать ужин рекомендуется до девяти вечера. Ужин может включать немного медленных углеводов, но желательно отказаться от сахара, жареной или сложно перевариваемой жирной пищи, включая красное мясо. А также от сырых овощей и других продуктов с большим содержанием воды, особенно если вы просыпаетесь по ночам, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Шаг 3: Лучшему отдыху будут способствовать продукты, богатые триптофаном. Его много в пище с высоким содержанием белка, в том числе в следующих продуктах. Крупы и цельнозерновые продукты – рис, паста, овсянка, пшеница. Орехи, в первую очередь фисташки, миндаль, грецкие орехи. Яйца, особенно желток. Молочные продукты – сыр, молоко. Рыба жирных сортов – лосось, тунец. Мясо птицы – индейка, курица. Семечки кунжута и подсолнечника. Фрукты, особенно ананасы и бананы, и ягоды, вишня – это естественный источник мелатонина. Бобовые. Мед. Очевидно, что многие из этих продуктов являются частью средиземноморской диеты. Положив ее в основу своего рациона, можно обеспечить достаточное поступление триптофана. У людей, которые не употребляют достаточного количества названных продуктов, повышается вероятность нехватки триптофана и, следовательно, серотонина. Это же относится и к людям, испытывающим высокие уровни стресса. Постоянное пребывание в стрессовых ситуациях может привести к гормональному дисбалансу, а затем и нарушить работу эндокринной системы. Идеальный вариант – продумывать меню на каждую неделю так, чтобы получать достаточное количество всех питательных веществ, в том числе триптофана. Также стоит дополнить рацион продуктами, богатыми магнием, цинком, витамином B6 и жирными кислотами омега-3. Здоровое питание поможет вам лучше отдыхать. Кстати, раньше часто говорили, что заснуть помогает стакан молока на ночь, но верно ли это? Такое убеждение, возможно, основано на том, что этот продукт богат триптофаном. Тем не менее, количество триптофана в стакане молока слишком мало, чтобы оказать немедленный эффект. А вот сама привычка выпивать стакан теплого молока на ночь может оказаться приятным ритуалом, помогающим расслабиться и повысить уровень серотонина. Именно в этом кроется объяснение расхожего мнения о том, что молоко помогает заснуть. То, о чем все забывают температура тела температура тела в течение дня меняется под воздействием циркадного ритма она повышается днем и снижается с наступлением ночи что способствует засыпанию когда человек спит температура продолжает снижаться еще пару часов пока не достигнет минимума Начало повышения температуры ранним утром обычно совпадает с моментом пробуждения, а ее максимальное значение, как правило, наблюдается во второй половине дня. Разница температур во время сна и бодрствования составляет 1 градус, от 36,5 до 37,5 градуса, и она крайне важна для успешного засыпания. На температуру тела влияют такие факторы, как пол, возраст, масса тела, время года, овуляция. К другим условиям, которые могут оказывать воздействие на температуру, относятся особенности питания, стресс и тревога, физическая активность, употребление алкоголя. Большинство этих факторов способны повысить температуру тела примерно на полградуса, в то время как алкоголь, наоборот, ее снижает, вызывая сонливость. Для качественного сна необходима адекватная температура тела. Поэтому важно учитывать влияющие на нее факторы, такие как занятия спортом и температура воздуха в спальне. Физическая активность. Доказано, что регулярные физические нагрузки улучшают сон. Даже если вы устаете на работе, желательно выработать полезную привычку к физической активности. Для достижения заметного эффекта достаточно выйти на прогулку и пройтись пешком на свежем воздухе утром или вечером. Тем не менее время суток, которое вы посвящаете спорту, имеет значение. Интенсивные физические нагрузки приводят к учащению частоты сердечных сокращений и повышению температуры тела. Это значит, что если тренироваться непосредственно перед сном, то вам сложнее будет расслабиться и уснуть. Как отмечает директор Института сна Клейтона Марк Мюэльбах, если тренироваться слишком близко ко времени сна, то вы с большой вероятностью заснёте позже. В вечернее время... Особенно зимой, когда на улице уже темно. Стоит избегать тренировок в спортзалах, где для освещения используется белый и синий свет, сияющий и интенсивный. Если к неблагоприятному воздействию света прибавить повышение температуры тела в результате интенсивной тренировки, получится комбинация, которая не позволит вам уснуть, когда вы ляжете в постель. Значимость окружения. Фундаментально важно создать себе хорошую среду для сна. В спальне должно быть приятно находиться, и только входя в нее, вы должны ощущать спокойствие и расслабление. Порядок, чистота, минимализм способствуют этим ощущениям и помогают лучше спать, поэтому желательно избавить спальню от лишних предметов. Для сна нужны лишь кровать и, возможно, тумбочка, на которую можно положить книгу. Всё остальное — лишнее. Чтобы улучшить обстановку, следует изолировать помещение от шума и сквозняка и использовать приглушённый, тёплый свет. Не забывайте о таком важном факторе, как температура воздуха. Спать всегда лучше в прохладной комнате, чем в жаркой. Летом имеет смысл охладить спальню с помощью кондиционера, а потом непосредственно перед сном выключить его. Можно воспользоваться вентилятором. Оптимальная температура воздуха для сна от 15 до 18 градусов. Чтобы снизить температуру тела перед сном, можно освежить прохладной водой кисти рук, стопы, лицо и затылок термостаты нашего тела. Другое решение – принять прохладную ванну примерно за час до сна. Одежда для сна должна быть удобной и лёгкой, желательно из дышащего хлопка. Тем, кто испытывает связанные с наступлением менопаузы приливы, стоит держать рядом с кроватью чистую футболку, чтобы ночью при необходимости можно было переодеться и вновь заснуть. При утреннем пробуждении, чтобы активировать мышцы, нет ничего лучше холодного душа. Твоя спальня, твоя крепость.